Глава сороковая В имение мы вернулись к самому ужину. На выезде из города стояли заграждения, и люди в форме, скорее всего военные, проверяли всех. Ситуация в городе накалялась. Хорошо, что сын был в деревне. Видимо, темные духи были очень опасны. Да и насколько я помнила, Павел говорил, что они уже много лет держались в тени. Я молчала всю дорогу, как бы Павел не пытался заговорить со мной. И у меня все не шла из головы встреча Анны и незнакомца. В имении все было относительно спокойно, но Павел все же выставил дополнительных людей по периметру усадьбы. Охрана нам не помешает. Сам, запрся в кабинете, я уложила сына спать и уселась в гостиной с книгой. Спать не хотелось. Больше хотелось отвлечься от дурных мыслей. Мимо окна промелькнула тень. Я не придала этому значения. А затем начала дергаться дверная ручка. Но странно. Дверь не поддавалась и не открывалась. Хотя я точно знала, ее не запирали. Ручка дергалась все сильнее, а потом на глазах начала накаляться. И от двери пошел дымок. Словно кто-то специально ее нагревал. Я отложила книгу и медленно вдоль стены начала пробираться из гостиной к кабинету мужа. Слуг в этот момент в доме наверняка уже не осталось. Как только я вышла из гостиной, бросилась бегом к кабинету и распахнула дверь. Павел стоял спиной ко мне и сосредоточенно полировал шпагу. «Паш, у нас дверь горит. Скорее сделай что-нибудь». Он быстро выскочил из комнаты, и я помчалась за ним. Дверь уже была распахнута, но, видно, никого не было. Зато наверху послышался шум. Иван, с ним же только няня. Я бросилась вверх по лестнице, муж последовал моему примеру. Вдоль стен тянулись длинные черные полосы. Словно кто-то специально провел грязными пальцами. Но это была не грязь, а подпалены. Дверь в детскую оказалась распахнута. Ивана не было видно, как и няни. Здесь сильнее пахло гарью. Я бросилась к двери в ванную, распахнула и увидела забившихся в угол няню и Ивана. Они открыли воду в душе и сидели под строями, промокшие насквозь. Что за пожар здесь был? Вдруг сзади послышалось шипение. Я медленно повернулась и увидела позади себя пламя. Целый столб пламени. Оно было не жёлтым или оранжевым, как обычно, а черным с вкраплениями красного, и от этих переливов казалось еще более жутким. Ужасно воняло палёным. Я подумала о том, что за мной же должен был прибежать Павел, но его не было видно за пламенем. Я сделала шаг назад и оказалась под струями воды. Тёмный огонь отпрянул. Но неожиданно трубы затрещали и затряслись. Упало еще несколько капель лаки и вода прекратила течь.